Глава двенадцатая. Добрый день. Воробьев вежливо поздоровался с женщинами, играющими в лото во дворе большого дома сталинской постройки. На улице было прохладно, и женщины кутались кто в вязаную жилетку, кто в шаль. Под каждой на скамейке лежала тощая подстилка для тепла. Добрый день. Рассеянно отозвалась за всех женщина с красным атласным мешочком в руках. 41, 14. Вы меня, простите, дорогие женщины, приложил руку к груди воробьев. Не могли бы вы отвлечься на минутку другую? Важный разговор у меня к вам. А кто ты такой, чтобы мы ради тебя отвлекались? меланхолично поинтересовалась дама с мешочком, в котором перекатывались бочонки Лато. 19. Дед. Я из полиции, капитан Воробьев, представился Володя, и полез в карман ветровки за удостоверением. Он намеренно не надел форму на эту встречу. Уже знал, что окна квартиры, о которой ему рассказал подполковник, выходили как раз на лавочке. И если новый владелец выглянет, то увидит полицейского, допрашивающего тетеник. Это может его насторожить. Он попросту слиняет из дома, и увидится с ним, чтобы задать вопросы, у Володи не выйдет. И чем же наш двор заинтересовал полицейского? Дама, наконец, отложила атласный мешочек, потому что одна из женщин выиграла и теперь энергично сгребала мелочь со стола в свою сторону. «Меня интересует ваша бывшая соседка, ныне покойная, Верещагина». «Олька, что ли?» Перебила его выигравшая дама. «А чего о ней судачить?» «Нет ее давно». «Померла она». «Меня больше интересует» как ее квартира досталась посторонним людям. То есть, как так вышло? а да ты от ее наглой родни, засланец», предположила та, что минуту назад доставала бочонки лотой из мешочка. Родную тетку признавать не хотели, когда она заболела и слегла. А как померла, так они слетелись, как воронье. К ней тут же присоединились остальные. И минут пять Володя выслушивал нелестные отзывы, о бессовестных родственниках, умершей Верещакиной, и о добрых людях, не оставивших старушку на произвол судьбы. «А кто у нас добрые люди?» — спросил он, когда они мало-помалу умолкли. «Так Сашок», — снова одна за всех, — ответила дама с мешочком. Подруги за столом называли ее Лидой. «Сашок у нас кто?» Володя достал телефон, чтобы записать данные. «Можно подробнее?» «Сашок». Это человек, который купил квартиру у Ольги. Как выручил? Как он ее выручил? Сначала ухаживал за Олей, когда она слегла, а когда к ней начали из опеки ходить табунами, чтобы ее в дом престарелых отправить, он за нее и вступился. Каким образом? Опекунство оформил. Наверное, я не знаю. Беспечно подергала Лидия полными плечами, укрытыми цветной шалью. Но то от ли отстали сразу, и жила она потом тихо, мирно и сытно. Но, правда, недолго. Ядовито заметила одна из любительниц Лато. Володя заметил, что она в общем хоре возмущенных не участвовала, больше помалкивала и скептически усмехалась, и старательно стягивала на груди вязаную кофту. «Что ты мелешь, Светка?» — возмутилась Лидия. «Еще полгода Оля прожила, после того, как от нее опека отстала. Не полгода, а три месяца», — уточнила Светлана. «Мне не знать. Я напротив нее живу. Жила. И никакой опеки Сашок ваш не оформлял. Хлопотно очень. А вот квартиру Олену к рукам прибрал. За так. В смысле?» — насторожился Воробьев. «Верещагина будто бы продала ему квартиру. Нет? Продать-то продала». Только денег никто не видел. Родственники, что приехали издалека и хотели поживиться Олиным добром, ни с чем так и уехали. Сашок им такие счета выкатил. За Оли на лечение, содержание, уход. Еще они бы и должны остались. Возьми с ним судиться. Побухтели, побухтели, да и уехали. То есть денег от продажи квартиры Ольга Верещагина никому не оставила? Оля этих денег сама не видела. Это я точно знаю. Она мне за неделю до смерти обещала в долг дать. А вот, говорит Сашок, от риэлтора получат деньги. Тогда, мол, тебе, Света, дам в долг. Я ей... Оля, ты чего городишь? Какой риэлтор? Причем тут он? Ты с Сашкой один на один договор заключала. А нотариус вставил вопрос Володя. Какой нотариус? О чем вы? Фыркнула Светлана, поправляя вязаную кофту у воротника. Мужик какой-то толстый пришел в очках. Портфельчиком помахивает. А нотариус он или нет, кто же знает. Ольке мозги запудрили, квартирку выманили. А денег она так и не увидела. Лидия нервно дернула за веревочку атласного мешочка, затягивая его. Швырнула мешочек в центр дворового стола, привстала подбоченившись. «Какая же ты, Света, ядовитая! Денег колька не видела. Какие ей деньги, если она за квартиру пять лет не платила?» Сашок все долги ее погасил и ухаживал за ней до последней минуты и жить в квартире позволил. Не было никаких долгов, а протестовала тут же Светлана, тоже поднимаясь со скамьи. «Я сама платила за Олю коммуналку. Все квитанции ей отдавала». Куда она их девала, не мое дело, но платила я каждый месяц. «Вы можете это доказать?» заинтересовался Володя. «Конечно. Я копии сразу на почте делала, чтобы ко мне потом никаких претензий не было. Долги какие-то выдумали. Аферисты они. А ты, Литка, чего за Сашку вступаешься? Тоже с ним в сговоре?» Что тут началось? Оры крики на весь двор. Минута другая, и женщины точно пошли бы в рукопашную». Володя остановил. Достал телефон, нашел в нем фото опекуна Федора Ивановича. «Посмотрите внимательно. Вам знаком этот мужчина?» Им хватило меньше минуты, чтобы узнать в Нестерове Сергея Сергеевича того самого нотариуса в очках и с портфельчиком. «Говорю же, аферисты они все», удовлетворенно закончила разговор Светлана и кивком указала на подъезд, из которого выходил молодой мужчина. А вон и Сашок собственной персоной. Полюбуйтесь. Любоваться Воробьеву симпатичным статным мужчиной было некогда. Он перехватил Александра у его машины. Изложил причину, по которой искал с ним встречи. «То есть вы хотите доказать, что я завладел квартирой?» Преступным путем глянул он на Володю с грустью, Я купил ее у бабы Оли. Купил и деньги ей передал из рук в руки. А кому уж она их отдала, мне неведомо. Ищите среди соседей мошенников. Есть свидетели, передачи ей денежных средств. Конечно, нотариус и соседка Лидия Васильевна Орлова. Вон она, за столиком с подругами, в лото играет. Она присутствовала при сделке? Изумился Воробьев. Да. Это обязательное условие, выдвинутое нотариусом. А как фамилия нотариуса? Нестеров. Нестеров Сергей Сергеевич. Ну что такое? Как вот это расценивать? Что действительно мир настолько тесен, что Нестеров оказывается активным помощником при оформлении квартиры одинокой старушки и тут же засветился, как заботливый опекун одинокого старика с огромной квартирой. При этом он назвался его племянником, а сам Федор Иванович отрицает это родство. «Вы когда-нибудь ухаживали за старыми больными людьми?» поинтересовался Нестеров, когда Володя нагрянул к нему в офис. Справедливости ради стоит отметить, что Нестеров действительно оказался нотариусом, не обманщиком-самозванцем, и небольшой офис имел секретаршей и помощником. И лицензия у него была. «Все как положено». Ухаживали, поторопил его с ответом Нестеров, нервно поглядывая на часы. «Нет», — ответил Володя, «тогда вы меня никогда не поймете. И многих других, кто вынужден это делать. Это очень сложно, безнадежно, утомительно и неблагодарно. Я уже год кручусь как ненормальный. На белку-то не похож, комплекции не вышел». Нотариус с трудом Выбрался из широкого кресла, прошелся по тесному кабинету. Володя сосчитал — три шага вперед, три шага влево и в обратном направлении также. Походка была тяжелой, Нестеров выглядел уставшим. «И я все чаще задаюсь вопросом. А надо мне оно было?» — проговорил нотариус, возвращаясь в рабочее кресло. «Я перестал жить своей жизнью. Мечусь туда-обратно». Пришлось снять жилье по соседству с дядей. Квартира говенная, без ремонта. Но приходится в ней жить. Больше вариантов в этом доме не нашлось, чтобы уж совсем рядом с Федором Ивановичем. С работы к нему, на съемную квартиру, быстро ужиную, снова бегу к нему. Меняю медсестру. Когда она нужна, я ее приглашаю. А кто у вас медсестра? Девушка какая-то. Из Сабеса прислали. Я не интересовался ее именем. «Зачем? Зову Лапулей. Так удобнее». Нестеров раздраженно поморщился. «Я вот никак не пойму вас, товарищ капитан. Вы с какой целью ко мне цепляетесь? Кого и от кого пытаетесь оградить? Федор Ивановича от меня или меня от него? Я его опекун и несу ответственность перед законом. А если завтра с ним что-то случится, кто будет отвечать?» Но ведь чуть не случилось. Так, вкратчивым голосом, подкинул ему вопрос Володя. Федор Иванович ушел из дома. Сбежал, перебил его гневно Нестеров. Этого никто не мог предвидеть. Ни я, ни медсестра. Она вышла на минутку, оставив дверь незапертой. А дядя тут же воспользовался. А вам он что рассказал? Что его несчастного вытолкали за дверь? Господи, это я уже слышал от врачей. Они, к слову, мне сочувствуют и удивляются болезни моего дяди». «Да», — изумленно вскинул на него взгляд Володя. Вот лично Воробьева все убеждали, что Федор Иванович абсолютно душевно здоров, и в крови у него оказались следы от лекарств, вызывающих сонливость и заторможенность сознания. «Да, не изумляйтесь. Поначалу доктора удивлялись, как, мол, такого умнейшего человека». Могли признать недееспособным. До тех самых пор удивлялись, пока он там чудить не начал. Через пять минут Володя простился и ушел. И тут же набрал номер лечащего врача Федора Ивановича. «Да, знаете, случился казус», — удрученно ответил доктор. Все показатели были в норме, и тут вдруг его сорвало. Начал хулиганить. Медсестру едва судном не зашиб. Пришлось даже смирительную рубашку применять. И он еще кричал на все отделение, что племянник, навещая его, сделал ему какой-то бешеный укол. «Коварный Альцгеймер! Уж простите, ввел вас в заблуждение, товарищ капитан. Вот вам и здрасте!» Володя не знал, что и думать, и о чем докладывать начальству. Федор Иванович так складно все рассказывал. Выглядел абсолютно разумным и здоровым. И вдруг заподозрить медперсонал в злом умысле Володя не мог. За стариком следили множество пар глаз, и нереальным казался тот факт, что Федор Иванович принял что-то из рук недоброжелателей и что племянник стал бы делать ему укол прямо в больничной палате. «Это исключено», — докладывал Володя вечером подполковнику. «Весь персонал проверенный». Травить его никто не станет. Значит, старичок наш все же нам насочинял, как будто с облегчением произнес подполковник. Ну что же, и такое бывает. Старость не младость, так кажется, говорится. А что по проданной квартире, о которой я тебе рассказывал? Был на адресе. Так точно, товарищ подполковник. Опросил соседей. Большинством голосов отмечено, что никакого злого умысла не было. Все по-честному. А покупатель-то откуда взялся у этой старой женщины? Как я выяснил, он снимал у нее комнату, помогал ей по хозяйству, ухаживал, когда заболела. А потом она решила квартиру продать. Он и купил. Я также навестил нотариуса, оформлявшего сделку. Все будто честно. Ну и отлично. Свободен. Володя уже почти дошел до двери когда подполковник его окликнул. «А тебе лично что конкретно во всем этом не нравится, капитан?» Он резко остановился, повернулся и, не подбирая слов, выпалил. То, что договор купли-продажи оформлял нотариус Нестеров. И, не понял подполковник, Нестеров Сергей Сергеевич является опекуном бедного больного старика. Федора Ивановича вопросительно вскинул седые брови Подполковник, так точно. Хм, начальник задумался, машинально листая свой блокнот. Потом глянул на Володю. И не подкопаться? Все чисто? Будто да, товарищ подполковник, все в рамках закона. Но, но не верю я в такие совпадения. И Федор Иванович утверждал, что слышал разговор Нестерова с каким-то человеком по телефону. Он ему жаловался, что устал что год — это слишком долго, и что с дедом надо решать. Старик мог выдумать. Мог. А если нет? Если все так. И какая у тебя версия, капитан? И Володя озвучил то, что настырно стучалось ему в голову. Есть группа лиц, возглавляемая кем-то, имеющая своего прикормленного нотариуса и исполнителей. Эти люди селятся к одиноким старикам имеющим дорогую недвижимость под разными предлогами. Съем жилья, уход, опекунство. Терпеливо выжидают нужного момента, входят в доверие к соседям, то есть ухаживают за стариками, помогают по хозяйству. И как только бдительность соседей усыпляется, от стариков избавляются, но очень-очень грамотно, не возбуждая интереса правоохранительных органов, то есть играют в долгую, так? Так ты считаешь?» — уточнил подполковник. «Есть такие подозрения, но результат окупается с лихвой. Квартира Верещагиной на рынке недвижимости, на вскидку, была оценена в 95 миллионов. Я звонил знакомому риэлтору. Он помог», — пояснил Володя. «Квартира Федора Ивановича еще круче. Там стоимость может стартовать от 150 миллионов. Это без ремонта. А если ее привести в порядок, то все двести можно просить. Так мне сказал риэлтор. — -да, захлопнул блокнот подполковник. «За такие деньги можно год и полицействовать, изображая опекуна-племянника, и старушку кинуть на деньги. И что характерно, практически недоказуемо. Нет заявления от пострадавших или их родственников. И посему мы даже возбудиться не можем». «Ничего себе идеальное преступление, капитан. Если бы не сбежавший из дома старик, мы бы даже не обратили внимания на творившееся под носом беззаконие. В общем, так. Действовать будем очень аккуратно и неторопливо. Они не торопятся, мы тоже. Указания тебе будут такие». Рад он был новым указанием или нет, Володя еще не понял. Работа предстояла кропотливая. Требовалось найти в соцопеке человека, который направил медсестру по обращению опекуна Нестерова. Имя ее было неизвестно. Нестеров называл ее лапулей. Переговорить с ней. Снять копии рецептов, на основании которых она вела лечение. Найти врача, который эти рецепты выписывал. Далее члены комиссии, выдавшие заключение о недееспособности старика. «Должны быть подвергнуты тщательной проверке, капитан. Опять же, аккуратной проверке. Придумай легенду, которая бы не вызвала подозрений. Мало ли, вдруг там тоже сговор». Потом подполковник задумался и рассказал, как его мать лишилась дома ее матери. Жили далеко друг от друга. Виделись нечасто. Мобильных тогда не было. Раз в месяц созванивались. Бабушка ходила на почту, там телефон был. А потом умерла. Внезапно. Не болела, — вспоминал подполковник. Мать приехала хоронить, но опоздала. Долгим был ее путь. Сунулась в дом, а там замок. Новые хозяева повесили. Мать к участковому, а тот руками разводит. Все говорит по закону. Продала ваша матушка дом незадолго до кончины. Сама во флигель перебралась, а дом продала. Все документы в порядке. Мол, он все проверил. Только вот соседи бабки моей другое утверждали. Какие-то лихие люди попросились на постой на неделю, да и остались. А через несколько недель бабушка и скончалась. Мать погоревала, по инстанциям походила, а толку ноль, все законно. И знаешь, капитан, с той поры мать покоя себе так и не нашла. До последней минуты своей была уверена, что мать ее убили ради дома. Тихо, аккуратно, но устранили старушку. Потому мне эти вот дела со стариками и покоя не дают. Мать как будто эти подозрения мне в наследство оставила. Все будто бы чисто, огнетет Займись, капитан, но тихо. По дороге домой Володя заехал в магазин. Купил макарон, замороженных котлет, соуса, хлеба, молока. Остановился возле полок с конфетами и неожиданно положил в тележку сразу две упаковки любимых Сашиных конфет. Конечно, она к нему не приедет. Зачем? Она ясно дала понять, что не любит его и никогда не полюбит. Правда, когда он приехал, по их звонку, в загородный санаторий и организовал поиски ее соседки, Саша смотрела на него с благодарностью и даже руку пожала на прощание. Но это все не то не то, чего он хотел, о чем мечтал. Он полюбил Сашу очень крепко, когда они начали встречаться. Сначала она ему просто нравилась, а потом полюбил и знал, что это навсегда. Он бы точно сделал ее счастливой. Саша не поняла, не приняла. А настырничать и навязываться Володя не умел. Потому и ушел, потому и сдался. Он все же купил две упаковки ее любимых конфет. Странные дела, но сунув их дома в специальный отсек в холодильнике, а Саша любила шоколад из холодильника, он размечтался до того, что она когда-нибудь, но приедет к нему, хотя бы просто, чтобы выпить чаю.